Глава 7, Апанас Цибуля дезертировал на третий день войны. Это была не его война. Сам он был родом с Западной Украины, и в состав Советского Союза его деревня вошла в 1939 году, после раздела Польши. Его семья считалась середняками, и, как он считал, с присоединением к СССР Они больше потеряли, чем выиграли. Пускай поляки их и притесняли, но у них было крепкое хозяйство, богатое хозяйство. Кроме него в семье было еще два его старших брата и две сестры. Зятья тоже работали вместе с ними. А вот и получалось шесть мужиков и четыре крепкие бабы. Это его сестры и жена старших братьев. Так что работников хватало, и работали они на себя. Земли тоже хватало, так что потихоньку они богатели, а когда пришли советы, то всех согнали в колхоз, а большую часть живности национализировали. Им еще повезло, что они никогда не пользовались наемными работниками, все сами. И тут в основном было дело в отцовской жадности. Ему просто было жалко платить чужим людям, когда и собственных работников хватало. Вот это и спасло их семью от раскулачивания и высылки в далекую Сибирь. Да, у них отняли землю и почти всю живность, но не выслали и не конфисковали все, а отправили работать в колхоз. Отец, конечно, плевался и вовсю поносил советскую власть, но исключительно дома, чтобы посторонние не услышали. Еще у него хватило ума не выступать против новой власти. Не открыто, ни тайно. Некоторые односельчане попытались по ночам нападать на новую власть и ее представителей. Но часть из них попалась НКВД. Их самих расстреляли, а их семьи сослали в Сибирь. Но семью Апанаса эта участь миновала. И вот теперь, после начала этой войны, Апанас при первой удобной возможности дезертировал и уже несколько дней пробирался к себе в деревню. Свою винтовку он бросил, здраво рассудив, что если, не дай бог, попадется немцам, то безоружным у него больше шансов остаться живым. А вот с продовольствием было плохо. Вернее, его совсем не осталось, и он хотел попросить хоть немного еды в попавшейся ему по пути деревне. Прежде чем идти в деревню, Апанас, спрятавшийся на опушке леса, стал внимательно изучать обстановку. Он не хотел встретиться ни с немцами, ни с советскими бойцами. Лишь убедившись, что в деревне никого нет, он собрался в нее пойти, как появились немцы. Апанас хорошо видел, как они стали сгонять всех жителей в большой бревенчатый амбар на окраине деревни, и как затем, закрыв амбар, его подожгли. Видел он, и как примерно через полчаса после этого в деревню вошли красноармейцы и как они убивали немцев. Но больше всего его испугала казнь десятка захваченных противников. Командовала там, как он смог понять, непонятная девка, молодая и очень красивая, в танкистском комбинезоне. Приехала она на большом танке, он таких даже не видел раньше. Казнили немцев жутко, особенно их командира. Апанас даже и не подумал выйти к этим бойцам а все так же продолжал прятаться и наблюдать за происходящим в деревне. Наконец советские ушли, а Панас, выждав еще с полчаса, прошел в опустевшую деревню и набрал в уже бесхозных хатах себе продовольствие. Он даже нашел пару литровых бутылок с горилкой и, разумеется, взял их с собой, после чего плотно набив свой сидор продуктами, ушел из деревни и стал дальше пробираться лесами к себе домой вот только ему не повезло на следующий день наткнуться на немцев испугавшись что его расстреляют он сразу стал кричать что имеет важную информацию один из немецких солдат немного знал русский язык и с грехом пополам понял что говорит ему русский пленный после этого Апанаса цибулю отвезли в город где и передали представителям гестапо и уже те провели допрос где он, ничего не скрывая, рассказал все, что видел. После допроса его прямо спросили, что он хочет, отправиться в лагерь военнопленных или поступить во вспомогательную полицию, которую немецкие власти организовывали на оккупированных территориях. Разумеется, ни секунды ни колеблясь, Цибуля выбрал полицию. Еще не хватало сидеть за советом в немецком лагере. Если бы Цибуля знал будущее, то, возможно, и выбрал бы лагерь. Тогда у него, может, и был бы шанс выжить. Но он выбрал службу в полиции и через год был повешен партизанами. Мы перемещались глухими лесными дорогами, но двигаться так вечно невозможно. Все равно время от времени надо пересекать более оживленные магистрали. Вот и нам пришлось пересечь такую дорогу, разумеется, не на авось. Сначала за ней наблюдала разведка. Затем и мы подошли не вплотную, а остановились на расстоянии и стали ждать, пока пройдет немецкая колонна. Будь она не очень большой, до батальона включительно, я бы приказал атаковать ее. А так, там, судя по всему, двигался как минимум полк. Будь мы в засаде, на хорошо подготовленном месте, да с нормальными путями отхода, то можно было пощипать и полк. А так, исход столкновения, скорее всего, был бы не в нашу пользу. Все же слишком немцев много. Тут даже преимущество в огневой мощи и брони не особо поможет. В отличие от местных, я с головой дружу и за голой задницей на шашке не мчусь. Прождав примерно с полчаса, чтобы немцы прилично удалились, Мы только хотели начать пересекать дорогу, как от разведки, высланной в обе стороны от нашего места перехода, пришло сообщение, что гонят колонну наших военнопленных. Пришлось задержаться. Во-первых, меня мои бойцы не поймут, если мы не поможем. Одно дело, когда ты не в состоянии им помочь. И другое, когда это тебе практически ничего не стоит». А во-вторых, я и сам не хотел их оставлять в немецком плену. Были у меня на них кое-какие планы. А в ожидании пленных я приказал паре десятков пехотинцев перейти на другую сторону дороги, а еще паре залечь по этой стороне, чтобы мои бойцы были с обеих сторон дороги. Минут через десять показалась колонна пленных. Они шли медленно, было видно, что люди устали и идут из последних сил. Всего их было около трехсот, точнее не скажу, могу и ошибиться. Их конвоировал взвод немцев, примерно по десятку солдат шли по бокам колонны пленных. Впереди медленно двигался грузовик, на заднем борту которого на треноге стоял немецкий станковый пулемет МГ-08, дуло которого недвусмысленно смотрело на наших пленных. Позади колонны пылили два немецких мотоцикла с колясками, на которых стояло по одному ручному МГ-34, и они контролировали конец колонны пленных. Я уже стал сомневаться, что мне хватит этих бойцов, чтобы освободить пленных, но тут события понеслись вскачь. Один из командиров пехотинцев, лейтенант Горячих, закричал во всю глотку «Ложись, братцы!». На наше счастье, вернее, на счастье пленных, туго думав среди них не оказалось, и они дружно рухнули на дорогу. В тот же момент застрекотали наши ручники, скашивая немецких солдат. Из опасения задеть своих гранаты мы не использовали, но и без них прекрасно справились. Все же шесть ручных пулеметов против трех десятков гитлеровцев, которые не ожидают нападения — это страшная сила. Один пулеметчик длинной очередью на полдиска скосил всех мотоциклистов, другой аналогично прошелся по машине, причем начал обстрел с конца кузова, сразу убив своего немецкого коллегу и тем самым обезопасив пленных. Четверо других прошлись, пошедшим по бокам колонны немцам. Те не сразу поняли, что происходит когда со стороны раздался крик по-русски, а затем все пленные, как по команде, упали на землю. Все же этим пулеметчикам пришлось хуже. Хоть целей было и не так много, но они были рассредоточены, и скосить всех одной очередью не получилось. Но тут помогли остальные пехотинцы. Однако все же убить всех немцев не удалось. Сказалась несогласованность бойцов, В одних немцев стреляли аж по несколько человек, а в других не один. В живых осталось трое немцев, которые, поняв, в чем дело, тут же попадали на землю. И теперь стрелять в них было опасно, а можно было попасть в своих. А вот только стрелять больше не пришлось, пленные, как оказалось, не просто лежали на земле, а внимательно отслеживали происходящее вокруг них, и увидев, что в живых осталось всего несколько конвоиров, набросились на них сами. Короче, этих немцев забили пленные, выместив на них всю свою накопившуюся злобу за плен, за унижение, за убитых по дороге товарищей. Немцы были в своем репертуаре. И потерявших силы пленных, которые не могли больше сами идти, отстреливали. Единственный шанс уцелеть у таких пленных был если их подхватывали товарищи и не давали им упасть. Вот сейчас это все Я укнулась трем уцелевшим, правда, совсем ненадолго конвоирам. Они, наверное, еще успели позавидовать своим товарищам, которые умерли легко и быстро. Этих конвоиров били до тех пор, пока от них не остались только окровавленные куски мяса. Сначала их били ногами, а потом, подхватив карабины убитых охранников, стали бить прикладами. Избиение продолжалось минут пять, пока не прекратилось. Я этому не препятствовал, люди должны были спустить пар. И откуда у них только на это взялись силы? Видно же было, что все замучены, а тут такой выплеск энергии. Наконец все угомонились, и я громко произнес... «Товарищи, наши механизированные и маневренные группы, острые необходимые, танкисты, водители, саперы, артиллеристы и минометчики, всех, кто относится к данным категориям военнослужащих, прошу выйти из колонны и представиться. Для вас это лучший выход, вы уже один раз, можно сказать, нарушили свою присягу, когда попали в плен, а я даю вам хороший шанс искупить этот проступок». Пленные с недоумением уставились на меня. Ну, еще бы девка, молодая девка, пускает танкиском комбинезоне, но, можно сказать, командует ими. Почти сразу из колонны вышел командир четырьмя шпалами и спросил: А ты кто такая будешь? Я командир механизированной маневренной группы сержант Надежда Нечаева. Вот что, сержант, поступаешь вместе со своим подразделением. Под мое командование. А вы кто такой, чтобы брать надо мной и моими людьми командование? Полковник Сорокин, командир Энского пехотного полка. А у вас, товарищ полковник, документы имеются, что вы действительно полковник и действительно командир полка? Какие документы? Их немцы забрали. Тогда твой номер восемь. Когда надо, спросим. Свой полк угробил, сам в плен попал и теперь решил и мою группу под монастырь подвести. Ты теперь никто и звать тебя никак. А вот если выйдешь к своим и сможешь им доказать, что ты действительно полковник, и тебя не завербовали немцы, тогда и будешь права качать. А пока не путайся под ногами и не мешай воевать как надо». «Это слышали все и пленные и мои бойцы». И тут ко мне подскочил лейтенант Горячих, который, вскинув руку к виску, доложил. «Товарищ командир, ваше приказание выполнено. Противник уничтожен, наши пленные освобождены. Потерь среди личного состава и пленных нет. Жду дальнейших приказаний». Вот ответ шелемец. Но как он вовремя решил показать пленным, кто тут командует, и даже меня назвал не по званию, а просто «товарищ командир». Хотя, чему удивляться, уже все в группе знают, кто тут все планирует, а также то, сколько вражеских танков я лично уничтожила на своем танке, и сколько вместе с другими бойцами. На фоне общего отступления и поражения действия моей группы были более чем успешны. Также бойцы и командиры видели, что я никого не бросаю на убой, и все наши операции продуманы, и мы почти не несем потерь, при этом нанося противнику очень болезненные удары. А желающих снова попасть под командование очередного дуболома со шпалами ни у кого нет. Как говорится, дурных нема. Я, повернувшись назад, махнул рукой, и пленные обалдели, взревев моторами. На них от края леса поехали кусты. Все наши танки были замаскированы срубленными ветками и издали напоминали гигантские кусты а сейчас эти зеленые горы приближались к нам а следом за ними появились грузовики и трофейные бронетранспортеры пока наша техника приближалась и пересекала дорогу пленные пришли в себя и согласно моему приказу быстро перестроились с учетом своих военно учетных специальностей никого оставлять я не стал забрал всех хотя это и получилось с трудом. Просто не хватало мест для них на технике в машинах. Кстати, оба немецких мотоцикла и грузовик уцелели. Пулеметчики стреляли так, чтобы не повредить их. Мотоциклы вообще не получили ни царапины, а вот грузовику досталось. И хотя моторы ходовые не пострадали, но борта и кабина представляли собой решето. Но главное, машина была на ходу. Мы удалялись от дороги, правда, перед этим трупы немецких солдат оттащили к опушке леса, чтобы они не бросались в глаза. Пускай немцы подольше будут в неведении, где именно пропала колонна военнопленных. Конечно, надолго в тайне это не останется. Зная, откуда и куда она вышла, опросят посты по пути ее следования и определят, на каком участке маршрута она пропала. А вот там и проведут поиск, но будет уже поздно. Кстати, конвоиров частичное раздели и полностью разули. Многие пленные были босиком, или у них отсутствовала часть обмундирования. Вот тоже этот вопрос теперь предстояло решать мне, как и тоже где добыть новый транспорт и продукты. С учетом этого пополнения наши запасы резко уменьшатся. Кормить-то теперь надо больше народу. Так что продуктов у нас да не на 3-4, это если норму не уменьшать. Одна надежда на наших немецких снабженцев, у них даже и деликатесы есть, которые обычный советский человек и в глаза не видел, и слыхом про них не слыхивал. А вечером на нас вышла небольшая группа окруженцев. Интересная такая группа. Это были шестеро бойцов Бао, как оказалось, В 30 километрах отсюда располагался наш аэродром, большой аэродром и даже с бетонной полосой. Я как-то упустил это из виду, хотя и слышал, что самое лучшее ПВО — это наши танки на их аэродромах. Непорядок. Надо срочно исправлять это упущение. Чем скорее, тем лучше. То, что немцы станут использовать наш стационарный аэродром, это и гадалки не ходи бетонная полоса и вся инфраструктура, да они в этот аэродром мертвой хваткой вцепятся, так что рубь за сто, что они уже если и не используют его, то наверняка подготавливают к использованию. А ведь это не только техника и персонал, но и топливые продукты, причем высококачественные, так как летчиков кормить отбросами не будут. Бензин, правда, авиационный, но к грузовикам он пойдет. Это заливать бензин с меньшим октановым числом не рекомендуется. А вот наоборот, даже поощряется. Да и наши БТ тоже на авиационном бензине ездят. Их двигатели в девичестве авиационные. А солярку, надеюсь, мы еще найдем. К вечеру мы приблизились к аэродрому. Хорошо, что в пути никого не встретили. Так что, надеюсь, мы сможем преподнести немцам сюрприз. Вперед отправилась группа разведки, а мы встали на ночевку, хотя и было всего восемь часов вечера. Приготовив во два приема ужин, накормили всех бойцов, и я дал команду отдыхать. За день все умотались так, что сейчас, после сытного ужина, бойцы стали устраиваться на ночевку. А я задумался о своих дальнейших шагах. Жаль, у меня особиста нет, чтобы пленных и окруженцев проверять. Хотя не думаю, что среди освобожденных есть предатель, по крайней мере уже завербованный. Вот могущий предать вполне, но тут, пожалуй, даже опытный особист не поможет. Но это так, а пока я собрал весь командный состав группы для разъяснения политики партии итак товарищи перед нами стоит задача нанести удар по вражескому аэродрому и все там уничтожить но наша первейшая задача ликвидация летного и технического персонала аэродрома сразу после того как будут уничтожены зенитки а только во вторую очередь уничтожение авиатехники надя почему по моему главное это уничтожить самолеты Витя воюет не техника, воюют люди. Ну уничтожим эти самолеты и что? Не пройдет недели, максимум две, и немцы пришлют сюда новые самолеты заводов. А что дальше? Новый самолет сделают максимум за неделю. Зато хорошего техника или летчика надо учить минимум год, да еще какое-то время нужно для получения опыта. Вот и сравни: пары недель или минимум год. Можно, конечно, и раньше их выпустить, сократив срок обучения. А вот только это будут зеленые салаги, которых еще учить и учить. Только выбив у противника обученные кадры, мы сможем добиться хотя бы паритета. Именно поэтому в списке приоритетов уничтожения летного и технического персонала стоит на первом месте. Одно дело нашим соколам вести бой с опытными и обстрелянными летчиками. И совсем другое с молодником, только что окончившим летное училище. А кроме того, не забывай, что ты видел на дорогах, как эти самые летчики бомбили и расстреливали госпитали, санитарные колонны, поезда и беженцев. Уже одно это тянет на расстрел. Все они военные преступники. И мы просто приведем приговор в исполнение. Горобец, да и другие командиры призадумались от моих слов. С этой стороны они вопрос не рассматривали, и для них, к примеру, сбитые немецкие летчики должны были отправляться в плен. А то, что они наверняка уже порезвились, расстреливая беженцев, ребята не думали. «Да даже будь у меня возможность взять немецких летчиков в плен и вывести к своим, я все равно прикажу их уничтожить». Такие твари не должны жить. Они должны ответить за свои преступления, и они ответят. Полковник Сорокин был зол. Это надо же, какая-то сопливая девчонка отчитала его перед всеми бойцами. И самое обидное, что он не мог ей никак возразить. У него действительно не было документов, и он попал в плен. Вот только как было объяснить, что он не сам добровольно сдался в плен а был захвачен на НП своего полка, когда прорвавшиеся немцы его окружили, и у него просто не осталось другого выхода. Да, можно было отстреливаться из личного ТТ, а вот только какой с этого толк? Возможно, он немного и смолодушничал, мог, например, застрелиться, но ведь это уже ничего не решало в бою. А девка просто ткнула в его открытую рану раскаленный пруд, Он уже задумывался, правильно ли он поступил, и тут такой прямой укор. Он был зол на себя, зол на эту молодую девчонку, и не смог сразу поверить, когда бойцы ее отряда рассказывали, как они били немцев. В такое на фоне общего отступления было невозможно поверить, но, судя по всему, так оно и было. Вон как за нее все бойцы и командиры горой стоят. И главное. У нее звание всего лишь сержант. Вот и сейчас он совершенно случайно оказался рядом с местом, где она проводила совещание со своими командирами. Он все слышал, и, как и остальные, был ошарашен ее словами, но чуть позже, обдумав их, был вынужден с ней согласиться. Вот только почему она, по сути, гражданская девушка, командует лучше кадровых командиров и с успехом бьет противника там, где ничего не могут сделать кадровые командиры рабоче крестьянской Красной Армии. Почему так? Нет, наверное, правильно он сделал, что не стал настаивать на своем праве командовать. Ему бы такое и в голову не пришло. Впрочем, посмотрим, как у нее получится ее затея. «Около полуночи меня разбудили. Это наша разведка вернулась». По их сообщению, немцы уже вовсю используют наш аэродром. Причем там не только бомбардировщики, но и истребители, и много. Вот это я удачно попал. Зенитное прикрытие аэродрома составляли 4 88 миллиметровые зенитки и 6 спаренных 20 миллиметровых автоматических пушек. А если их не загасить в первые минуты боя, то они могут натворить дело. даже КВ могут получить от них вполне не слабо. Немецкие Ахт-Ахт с их длинным стволом вполне могут пробить бронебойным снарядом толстую шкуру КВ. Поэтому рано утром, как только рассветет, мы наведаемся к аэродрому, и через несколько имеющихся у нас биноклей все осмотрим самолично, чтобы иметь представление о немецкой обороне. Отпустив разведчиков отдыхать, я снова завалился спать, рано утром встал вместе с остальными наводчиками и командирами танков. Мы вместе с охраной двинулись к аэродрому. Идти пришлось чуть больше часа, зато никто нас не видел и не слышал. Только еще более внимательно изучив расположение всех немецких зениток, И распределив их между собой, а также наметив, кто и где встанет, мы двинулись в обратный путь. За время нашего отсутствия бойцы встали и даже позавтракали, а потому, вернувшись, мы поели то, что оставили нам повара, после чего я скомандовал выступать. Тот путь, на который нам понадобилось больше часа на своих двоих, на колесах и гусеницах, мы проделали минут за двадцать. Поскольку все уже было обговорено и как следует осмотрено, то на позиции мы выехали как и положено, после чего, остановившись, открыли огонь по немецким зениткам. Немцы откровенно прохлопали наше появление, судя по всему, они и предположить не могли, что тут окажется советская механизированная колонна с танками. Они нас определенно слышали, заглушить звук танковых двигателей невозможно, Оно, судя по всему, приняли за своих. Хотя, будь тут пехотинцы, которые уже успели повоевать, то вполне возможно, они смогли бы по звуку двигателей определить, что это русские танки. Но что было взять с летунов? Это авиационные двигатели они по звуку определяют, а танковые для них — «Темный лес». Выехав из леса и остановившись на его опушке, мы принялись давить зенитную оборону немцев. Мой КВ выехал из леса, и я тут же скомандовал «Стоп!». В мою командирскую панораму ясно виднелась тяжелая зенитка. До нее было порядка двух километров. Вот вокруг нее засуетился расчет, и в этот момент и грохнула наша пушка. «Мимо!». Султан взрыва вспух метрах в двадцати-тридцати от зенитки. Еще один выстрел, на этот раз ближе, но все равно зенитка осталась целой. Правда, в этот раз досталось ее расчету. Несколько фигур в фельдграу упали и не поднялись. Третий выстрел, и, наконец, на зенитке расцветает огненный цветок, а она сама превращается в груду перекрученного железа. Годного теперь только на переплавку. Осматриваю в панораму аэродром. Вроде все идет по плану. Надеюсь, так и будет дальше. Одно за другой уничтожали вражеские зенитки. Гулко хлопали танковые орудия, и на позициях немецких зеничков расцветали огненные султаны разрывов фугасных снарядов. Только добившись прямого попадания в немецкую зенитку, экипаж танка переносил огонь на другую цель. А как только была уничтожена последняя зенитка, танки и бронемашины двинулись вперед, а за ними, прикрываясь их броней, пошла вперед и пехота. С первого выстрела на аэродроме поднялась паника. Немцы забегали, как тараканы на кухне, когда там включили свет. Какого-либо организованного сопротивления у них не получилось. Несколько пилотов попытались подняться в воздух, но их самолеты были расстреляны прямо при взлете и так и остались на взлетной полосе огненными кучами. А мы переориентировали наш огонь на живую силу противника. Вон там БТ и БА-10 подскочили к казарме и принялись ее обстреливать из орудий и пулеметов. Мы тоже присоединились. К этой забаве. Там загорелась другая казарма, а пехотинцы, причесывая аэродром, добивали всех попадавшихся им по пути немцев. Шла планомерная зачистка аэродрома. Несколько машин с пехотинцами рванули к другому краю и перекрыли противнику все пути к отступлению. Они давили огнем немногочисленных немцев, которые попытались там сбежать. Бой за аэродром длился около часа. Мы не потеряли ни одной единицы техники, а вот среди личного состава потери были, правда, небольшие, но все же. Одиннадцать бойцов были убиты, и еще два с половиной десятка получили ранения разной степени тяжести. Зато мы, в свою очередь, уничтожили весь персонал аэродрома до последнего человека. Если кто и уцелел, то только тот что в данный момент здесь отсутствовало. Мы уничтожили 48 лапотников Ю-87 и 24 мессершмита, а кроме того, здесь оказались 5 посыльных шторхов и 3 рамы фоки вульф 189 Конечно, на общем фоне это капля в море, но для нашего участка фронта уже существенно... А главное, немцы не смогут в короткие сроки их заменить. Самолеты они, скажем, построят. А вот где возьмут летный и технический персонал? Вот то-то и оно. Останется только перебросить сюда с других участков фронта самолеты вместе с техниками, тем самым ослабив участки фронта, откуда их возьмут. По-любому, нашим войскам будет чуточку легче. А там, глядишь? и еще где немецкий аэродром повстречается. Они же не такая уж редкость. Надо будет летунов порасспросить, где наши аэродромы были. Руб за сто, что немцы их использовать будут, а летуны нам попадутся. Это и к бабке не ходи. А пока мы осваивали новые трофеи. Четыре автозаправщика на базе ЗИС-5 и полтора десятка трофейных немецких грузовиков. Их мы забили топливом и продовольствием, теперь нам продуктов на пару недель хватит. Правда, это если у нас не будет большого пополнения, чего я отнюдь не исключаю. Окруженцев тут много бродят, да и встречи с колоннами наших пленных тоже вполне возможны. И еще под пробку заправили всю технику на бензине, после чего подготовили остаток к уничтожению». Перед уходом на бетонную взлетную полосу вытащили авиабомбы и подготовили их к подрыву. После того, как аэродром покинула последняя машина, сапер крутанул ручку подрывной машинки и нажал на кнопку. Ухнула занатно, вся взлетная полоса превратилась в море, перемешанной с бетонными обломками земли, а все строения жарко горели. Теперь проще в стране строить полевой аэродром, чем восстанавливать этот. Мы постарались на славу. Пополнившаяся новой техникой колонна медленно втягивалась в лес. Через пяток километров эта дорога пересекалась с лесной. Конечно, свои следы мы скрыть не сможем, но уйдем в довольно большой лесной массив. Если немцы захотят нас тут искать, то им потребуется корпус для этого а лишних резервов у них нет. Наши войска и чейно сопротивляются, и хотя противник успешно продвигается вперед, но это требует от него колоссальных усилий, а потому у немцев каждый батальон на счету. А тут надо минимум дивизию отрежать на наши поиски. Да, если бы мы были не одни, а и другие группы наших войск действовали как мы, то сейчас противник вынужден был бы остановиться и начать приводить в порядок свои тылы но чего нет того нет а потому придется нам воевать из за себя и за того парня